Так, скорее всего, в результате случайного открытия закаливания глины на огне делает ее твердой, как камень. Человек пришел к изготовлению кирпичей и керамики. Наиболее ранние образцы предметов из закаленной глины обнаружены как раз в районе, где некогда располагалась шумерская цивилизация. Они датируются примерно... 6500 годом до новой эры, то есть человечество освоило этот процесс за четыре тысячелетия до легендарного потопа. Еврейскому слову, переведенному как земляная смола, в оригинале ил, липкая слизь (примечание переводчика) в пересмотренном стандартном тексте Библии найдено более правильное значение битум. Встречается и другой вариант перевода – «древесная смола». Слово «битум» происходит от латинского «bitumen» – «горная смола». Это мягкое, липкое, водонерастворимое вещество черного цвета. По природе своей это смесь углеводорода с различными добавками. По химическому составу битум близок к нефти. Говоря просто «это и есть нефть», из которой удалены все наиболее легко испаряющиеся фракции. Как мы знаем сегодня, Ближний Восток чрезвычайно богат подземными залежами нефти. Какая-то часть ее просачивается к поверхности Земли и частично испаряется. То, что остается, это и есть битум. Его использовали не только как вещество с хорошими водонепроницаемыми свойствами, но также и в качестве и звездки, позволявшей склеивать кирпичи и строить крепкие стены. Стих четвертый. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Города служили прежде всего надежной защитой от набегов кочевников, а крепости не обойтись без высоких башен, выполнявших функции системы раннего оповещения. Кроме этого, при штурме города укрепленные башни превращались в цитадель, последний рубеж его защитников, убежище для гражданского населения. Башни обычно служили и местом совершения культовых обрядов. Так как в описываемые времена чаще всего поклонялись богам солнца или неба, то церемонии старались перенести поближе к небу. Молящимся предоставлялся больший шанс быть услышанными, а дымам и запахом от жертвенного костра достичь тех, для кого сжигались ритуальные яства. Для областей, расположенных в холмистой местности, алтари всего естественнее было воздвигать на вершинах холмов. Возможно, шумеры так и поступали, до того, как переселиться в плоское, как блин двуречье. На новом месте возникла необходимость построить искусственный холм, чтобы не портить отношений с капризными богами. Так могла возникнуть идея башни, столь высокой, что она упиралась бы в небо. Провал строительства означал бы военное поражение, если башня предназначалась для военных целей, или гнев богов, если ее строили в ритуальных целях. Сделать себе имя значит прослыть в памяти современников и потомков воинами-победителями. В случае неудачи предприятия, строителей башни ждала судьба изгнанников, лишенных родины и рассеянных по земле. Стих пятый. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Еще один отголосок примитивных легенд, из которых состоит Яхвист.